«Мы можем поговорить, дар?» «А?» Я дернулся от неожиданности и резко поднял голову. Рядом шумно вскочил кабан. Что-то в моем взгляде заставило непрошенных гостей отшатнуться. Или их напугала туша, поднявшегося на ноги вепря. «В смысле, да? Поговорить можем?» Я успокаивающе похлопал мрака по теплому боку. «Тот самый молодой парень в кольчуге и светловолосая девчонка в кожаном нагруднике с луком за спиной» который стоит чуть позади слева. У меня сложилось ощущение, что где-то я её определённо видел. Вот только где. На вид года 22. Симпатичное, открытое лицо. Кори глаза, узкие бёдра, плечи немного ширковаты для её комплекции. Тонкая линия скул, чётко очерченный подбородок. Нет, не помню. У парня волосы собраны в конский хвост, скуластое лицо. Прямой нос, а в корих глазах плещется безразличие, как у человека, принявшего какое-то решение, от которого он уже не отступит никогда. «Мы не хотим показаться невежливыми, но что вы собираетесь делать дальше?» «В смысле?» «Немного опешил я. Ты имеешь в виду, что я буду делать, когда покину эту деревню?» «Именно!» Парень переступил с ноги на ногу, оглянулся на девчонку и снова посмотрел на меня. «А вам-то до этого что?» «Пожал плечами я». «Да присядьте». Я кивнул в сторону толстого бревна, лежащего напротив скамейки. «В ногах правды нет». «Поймите, нам очень важно это знать». Парень, не отрывая от меня взгляда, сел на бревно. Девчонка же не двинулась с места. Ни эмоции на ее лице, только в глазах та же безнадега, к которой примешивается... «Надежда?» «Ничего секретного в этом нет». Попробую выбить нечисть из Феаторы и Иуриаты. Посмотрю, что происходит в болотной пещере. Пожал плечами я. А дальше не знаю. Мне нужно попасть в покинутый храм. Тот, что в Гельторе. Но это слишком отдалённая перспектива. Мы хотим пойти с вами. Подавшись вперёд, выдохнул молодой демон. Меня зовут Айм, а она сальта С нами ещё 12 человек. Из двух захваченных нежитью деревень. Остальные те, кого удалось увезти, дети. Но о них позаботится родня. А мы? Со мной? В качестве кого? Вот не ожидал такого подарка. Уровень Айма равен моему. сальта на уровень ниже. Даже два спутника уже здорово. А 14 Я попытался принять демона в группу. Облом. Разочарованно вздохнув, я сокрушенно покачал головой. «И как вы себе это представляете?» «Вы убили ту тварь, что резала наши семьи. Нам все равно, кем у вас быть!» Быстро заговорил демон. Мечниками, стрелками, оруженосцами. «Хоть ездовыми животными!» Неожиданно произнесла девчонка низким приятным голосом и покосилась на лежащего на земле мрака. «Ездовых животных мне не нужно!» Покачал головой я. «Но как?» «Внимание! Христианин Айм и крестьянка Сальта!» Подали заявки на вступление в ваш клан. Вы хотите создать клан? Условия создания клана. Вы не должны состоять ни в каком игровом клане. Внимание! В случае положительного ответа, вы обязаны в пятидневный срок внести 5000 золотых на счет администрации игры «Мир Аркона». В противном случае заявка на создание клана не будет утверждена, и на вас будет наложен трехлетний штраф на создание и вступление в любые кланы игры «Мир Аркона». Да? Нет? Клан? А что, чем не выход? Правда, я раньше никогда не слышал, чтобы НПС вступали в людские кланы. Хотя нет, что-то вроде проскакивало в прессе. Я махнул рукой демоном, чтобы подождали а сам углубился в чтение системных сообщений. «Пять тысяч золотых. Огромная сумма. Вот куда улетают игровые деньги. У меня они есть. Только вот вносить золото нужно в магистрате стартового города любой расы или... Или послать сумму из личной комнаты. Ближайшая личная комната в захваченной нежитью Феаторе, а я все равно собирался туда наведаться». «Подтверждение. Меню клана» придумайте название клана перед глазами пустая строка кто бы знал как я не люблю придумывать разные названия но деваться то все равно некуда. сейчас подождите 15 минут это я демоном сальта наконец села на бревно и застыла сложив на коленях руки где же я ее все-таки видел так название все смешные и забавные отметаем сразу. Тут уже не игра. Я не хочу быть лидером плюшевых мишек. Что-нибудь связанное со страной? Бред. Где та страна? Дешевого ностальгического патриотизма нам не нужно. Поэтому русские медведи и СССР следом за плюшевыми мишками. Я патриот той страны, в которой родился и вырос. Но патриотизм, я считаю, это немного другое. Что-нибудь пафосное? Армия тьмы. Серые ангелы. «Братство крови». Во-первых, эти названия уже давно заняты. А во-вторых, что за бред мне лезет в голову? «Братство ситары». «Воины ингвара». «Тоже хрень». Назовешь так клан, а сверху спустится бог воинов с братвой и скажет, что прогиб не защитан. Да и не собираюсь я никому лизать задницы даже в названиях. Не мое это. «Так, а если...» Я скинул со спины стальной щит и посмотрел на рисунок. Волчонок будто бы подрос, но выглядел так же забавно. Широко распахнутые глазище немного высунутый язык. Словно персонаж диснеевского мультфильма. «Волчонок, значит!» — хмыкнул я. «Пусть будет волчонок!» Со стороны все мои манипуляции выглядели так, словно на коленях у меня лежит тонкая книга в кожаном переплете формата А4, Я взял прикрепленное тут же перо и размашисто вывел в пустой строке название своего клана. Поздравляем с созданием клана «Стальные волки». После внесения 5000 золотых монет, ваш клан будет внесен в летописи игры «Мир Аркона». Желаете продолжить? «Стальные волки». Уровень клана. 1. 1 из 50. Лидер клана. Криан. Максимальное число членов клана – 50. Бонусы клана – плюс 7% к физическому и магическому урону. Количество замков – 0. Финансы – 0. Хранилище клана – нет. Переворачиваю страницу и создаю четыре звания помимо своего. Боец, стрелок, лекарь, маг. Казначеев, офицеров, заместителей создам позже – По необходимости. А пока все эти функции по умолчанию на лидере. Хранилище на первое время нужно будет прикрутить к собственному, как только доберусь до него. С деньгами решу, можно будет положить свои. У меня там что-то около 6 тысяч останется после уплаты. В общем, не к спеху. И вообще тут нужно садиться на сутки и разбираться с интерфейсом. Оплаты, за задания, распределение опыта, чего только нет. К примеру, можно установить налог. Как для всех сразу, так и персонально каждому. Например, 30% добытых денег. В казну. Но пока хранилища нет, ползунки неактивны. С эмблемой понятно. Всем членам на накидки и щиты. Знамя. Хм, еще может быть герб, девиз и Ладно, с этим тоже позже. Захлопываю книгу и поднимаю глаза на демонов. Оба сидят, не шелохнутся. Я надеюсь, вы понимаете, что моё слово – это истина в последней инстанции. Не думаю, что они поняли, что такое инстанция, но общий смысл дошел до обоих. Делать только то, что скажу я. Всегда. Да, понятно, дар. А ему склоняет голову. Сальта окидывает меня непонятным взглядом и через мгновение кивает тоже. Внимание! Вы собираетесь принять в клан игрового персонажа. Данное действие необратимо. Неигровой персонаж пользуется теми же привилегиями, что и остальные члены клана, в соответствии со своим званием в клане. При вступлении в клан характеристики неигрового персонажа изменятся. В случае гибели неигровые персонажи оживают в точке последней привязки с шансом, зависящим от уровня клана, теряя при этом 20% набранных уровней. С первого по пятый уровни – 0%, шестой уровень – 20%, седьмой уровень – 40%, восьмой уровень – 60%, девятый уровень – 80%, десятый уровень – 100%. Вы по-прежнему хотите принять крестьянина Айма в клан «Стальные волки». Последнее. Пристально смотрю черноволосому в глаза – Вы понимаете, что это навсегда? Ненавижу себе за такие проявления, но ничего с собой поделать не могу. Неправильно это – не предупредить заранее о невозможности выхода. Не по-человечески, что ли? Господин, Айм смотрит куда-то в сторону. «У нас не осталось никого, почти никого, и никому мы тут особо не нужны». «Гверд, конечно, приютил, спасибо ему, но он так и будет сидеть за воротами, пока не придет какая-нибудь тварь сильнее Дейрона. А мы... А мы хотим мстить!» Демон зажмурился, крепко сжав кулаки, и сделал пару глубоких вздохов. «Мы хотим уничтожить этих тварей столько, сколько можно. Лучше умереть, чем торчать тут за стенами и трястись от страха. Мой отец и еще трое с ним прикрывали наш отход. И, как вы видите, мы смогли уйти. Так вот...» Айм ответил мне таким же пристальным взглядом. «Я хочу быть его достойным сыном». «Внимание! Вы собираетесь принять в клан неигрового персонажа. Данное действие необратимо. Вы по-прежнему хотите принять крестьянку Сальту в клан «Стальные волки». Крестьянин Айм вступает в клан «Стальные волки». Крестьянка Сальта вступает в клан «Стальные волки». Я поднялся со скамьи, демоны поднялись следом и склонили головы. А я? А у меня на душе вдруг стало тепло. Ну вот, теперь нас трое. и пусть эти двое простые крестьяне, это совсем для меня неважно Главное, теперь я не один, я буду беречь этих демонов как самого себя. Ведь они первые, кто встали со мной рядом. Я, мы, вы можете положиться на нас дар... Во взгляде черноволосова читалась решимость. сальта молча смотрела в сторону, полностью погруженная в свои мысли. «Конечно положусь!» — улыбнулся я и хлопнул молодого демона по плечу. «Куда ж я теперь без вас?» «Там мой брат и еще!» Айм указал в сторону длинной избы, метрах в пятидесяти от конюшни. «Они тоже, как и мы!» «Погоди, сейчас!» Я снова открыл меню отряда. Так, а если сейчас выслать приглашение в группу? а им присоединяется к вашей группе. Сальто присоединяется к вашей группе. Да. Внимание! К вашей группе присоединились два неигровых персонажа. Бонус за каждого неигрового персонажа под вашим командованием плюс 1% к получаемому опыту. Максимально возможное количество неигровых персонажей под вашим командованием 100%. Бонусы игроков и неигровых персонажей под вашим командованием. Плюс 5% к физическому и магическому урону. Плюс 5% к рейтингу брони и всем защитам. Плюс 5% к заклинаниям лечения. Плюс 5% к получаемому опыту. Рыцарь-лейтенант Ордена Разящей Стали. Боевой дух отряда. Плюс 2%. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 2%. Желаете включить магическое усиление голоса? Отмахиваюсь от последней строки. Сейчас мне усиление ни к чему. Получается, что за каждого бойца по проценту к опыту? Значит, если у меня в отряде будет сотня, то с учетом кабана я останусь при своих». Так вот, почему некоторые игроки нанимались на скучную, казалось бы, службу к местным правителям. Даже десяток под твоим командованием даст тебе десятипроцентную прибавку. А это совсем немало. Я быстро выставил мастер лут в меню и оставил группе 50 процентов выпадающих с монстров денег. Мне еще в экипировку вкладываться придется. Подумал я поскольку их обвес мне никакого доверия не внушал. Вроде все. Хотя нет, им же нужно выдать звание в клане. Один, как я понимаю, мечник, вторая — стрелок. Открываю клановое меню, выбираю Айма, и в обалдении сажусь на лавку. Айм — 145 уровень, боец клана, стальные волки, раса, демон, ловкость — 165, сила — 585, здоровье, 495, запас сил, 145, дух, 30, интеллект, 30, жизнь, 4000, мана, 300, энергия, 1450, броня, 522, умения и навыки, пассивные навыки и достижения, бонус к показателю тяжелой брони, плюс 2%. Защита от заклинаний, магии воды, магии воздуха, магии земли, магии огня — 0. Ментальной магии — 75%. Магии тьмы, природной магии, магии света — 0%. Урон от оружия — от 550 до 590. Свободных характеристик — 145. Свободных единиц талантов — 29. «Вот же блин!» Я сразу не обратил внимания, что количество ХП Айма упало примерно в 10 раз. На парне 8 предметов экипировки. Два кольчужных, остальное кожа, меч, щит, кольцо и амулет. Все предметы класса обычные дают плюс 95 одной из характеристик. Но блин, снижение жизни в 10 раз! Засада. Наверное, поэтому приём в клан необратим. И как скажите мне, с такими воевать? Да его не одетого любой мертвяк с двух ударов положит. Так, спокойно. По всему выходит, что с характеристиками у клановых НПС то же самое, что и у игроков, если вычесть прироста от экипировки. У Айма 310 очков и 145 нераспределенных. А вот с талантами. Доступные классы. Жрец, воин, стрелок, маг и разбойник». Древо самих талантов небольшие, раз в десять меньше, чем у игроков. Но сами таланты конкретнее, что ли? Ничего лишнего. Да и понятно, у НПС один талант за пять уровней. Профессии. У Айма нет. У Сальты производство луков в зачаточном состоянии, пока она умеет делать только простейшие деревянные стрелы. В окне профессий также полоска с экспой от рядового к десятнику. В обоих заполнено примерно на треть. Я себе таланты с трудом раскидал. А что делать с этими? Сейчас точно ничего. Нужно посмотреть остальных. Что-то не так, Дар? Парень встревоженно смотрел на меня. Меня Криан зовут. Можно по имени. Вы что-нибудь почувствовали только что, когда вступили в клан? Вроде бы нет, ответил демон. «Лёгкость!» сальта наклоняло голову, будто прислушиваясь к себе. Грациозно повела плечами. «Да, словно с плеч упала какая-то тяжесть». Девчонка внезапно отпрыгнула в сторону, одновременно срывая со спины лук. Замерла. Убрала лук снова за спину и, улыбаясь, подошла к нам. «Ну, лёгкость так лёгкость!» Пожал плечами я. «На дворе уже ночь. Может, не стоит будить остальных?» «Они не спят!» Качает головой Айм. «Они нас ждут, поэтому...» «Риена-то точно не спит!» — хмыкнула девушка, притворно закатывая глаза. «Как она заснет без тебя?» «Помолчи ты!» — цыкнул на нее смущенный парень. «Криан, если можно, пойдемте с нами. Они же там мучаются в ожидании». «Ну, пошли!» Я хлопнул по боку сопящего рядом мрака. «Вставай, конь вороной! Прогуляемся!» «Нас действительно ждали. Молодые демоны сидели около длинной общинной избы. При нашем приближении все разговоры прекратились. Крестьяне повскакивали со скамеек и земли и напряженными, немного испуганными взглядами уставились в нашу сторону. Причем взгляды их были направлены в основном на идущего позади меня вепря. Они думают, что это он их в клан принимать будет», — хмыкнул я. «Кабан и днем-то не походил на морскую свинку». Но ночью, при свете луны, его массивная туша, казалась, клубилась чёрным туманом, да и горящие в темноте жёлтые глаза совсем не лучились добротой. Тишина. Слышно только потрескивание масла в фонарях, стрекот ночных сверчков и за спиной тяжёлое сопение мрака. Хрупкая черноволосая девчонка с емочками на щеках подалась было навстречу Айму, но под его выразительным взглядом остановилась, замялась и опустила вниз глаза. Света было достаточно. Два масляных фонаря хорошо освещали площадку перед домом. Магических фонарей я в деревне не видел, как, собственно, и магов. Нужно, наконец, вывести на запасную панель искру, магический фонарь и светлячок, в который раз напомнил себе я. А то с этой беготнёй постоянно забываю». Большинство моих проходных талантов просто усиливали основные способности, но среди этих так называемых талантов имелось несколько довольно полезных, которые могли пригодиться мне в быту. Передо мной стояла в разброд неорганизованная толпа. Экипированы демоны хуже Айма и Сальте, на некоторых отдельные части кожаной брони, у троих за спиной Луки. «Эх, видимо, придется мне вспоминать свою службу». Я же, что здесь лейтенант, что там. Только в реале я лейтенант запаса. Армия в России так и не стала окончательно профессиональной, поэтому я после окончания вуза целый год провел в войсках. Ни в каких десанте, спецназе и морской пехоте, как и большинство попаданцев, я не служил. И слава Харту, что страна вот уже лет 20 ни с кем не воевала и, собственно, не собиралась воевать». «Так что попал я в отдельную инженерно-аэродромную роту». И целых три летних месяца из-за офицерских отпусков даже исполнял обязанности заместителя ее командира. Аэродромная техника, солдаты, караулы по охране никому не нужных 25 Мигов и прочих ископаемых самолетов, которые сошли из вооружения еще в прошлом веке. Ничего героического, но уставы и наставления пришлось читать и учить, Так что какое-то понятие о службе имею». Ещё с минуту в напряжённой тишине оглядывал своих будущих соклановцев. Затем вздохнул и, добавив в голос немного иронии, произнёс. «Это те бойцы, о которых вы мне говорили?» «Да, это они, Дар!» замялся Айм. «Вы не смотрите, что...» «Так...» Жестом оборвал его я. «Запомни...» Когда тебя спрашивает командир, я обвел толпу взглядом и продолжил. Это касается всех вас. Когда спрашивает командир, есть только два внятных ответа. Так точно, и никак нет. А потом уже можно четко объяснить ситуацию. А ты сейчас не объясняешь, а мямлишь. Ясно? Так точно, Дар!» Вытянулся Айм. «Тут те, кто пришли со мной из Феаторы, из Сальто и из Уриаты». «Ты же говорил, что еще 12 Где еще двое?» Айма кинулся племенников взглядом, обернулся и выразительно посмотрел на сальту Потом перевел на меня немного виноватый взгляд. «Сейчас, Дар, все будут!» И быстрым шагом направился в избу. «Да, буквально через пару минут». Глаза светловолосой демонессы вспыхнули нешуточным гневом, а она развернулась в сторону выхода со двора. «Вы не меня ищете?» От ворот к нам шел молодой демон в красной расшитой рубахе с длинными рукавами, штаны его аккуратно заправлены в сапоги, головной убор, напоминающий фуражку, лихо сдвинут на затылок. Для полного завершения образа не хватало только гвоздики в фуражке и гармонии в руках. «Здравствуйте, господин рыцарь! Меня зовут Рейс. Как я понимаю, завтра мы идем в бой?» Он по дуге обогнул разъяренную демонессу, и тут взгляд его наткнулся на лежащего кабана. «Вау! Какая прелесть!» «Ты где шлялся?» – прошипела демонесса. «Ты же знаешь, как я тебя люблю, солнышко!» В глазах Рииса мелькают веселые искорки. «Я готов всегда находиться около тебя, но уважаемый Искарти срочно потребовался настой из болотных листьев». И они вправе отказать в помощи одинокой женщине. Грустно закончил он, Да я тебя. Что хотела сделать с соплеменником сальта, я не дослушал, поскольку со стороны дома раздался приглушенный мат и оглушительный грохот. В проиме дверей сонно хлопая глазами, появился похожий на вставшего на дыбы медведя мужик, ударился головой о дверной косяк, выматерился и наконец вылез наружу. Следом за ним появился Айм, и, кивнув в мою сторону, что-то буркнул здоровяку. Тот расправил могучие плечи, оглядел собравшихся хмурым взглядом и, развернувшись ко мне, пробасил. «Аритория, значит?» «Отлично», — усмехнулся я. «Меня зовут Криан, и если никто не передумал, то я готов взять вас всех к себе. Условие полное подчинение моим требованиям и приказам». «Сначала делайте, что я скажу, потом уже думаете». «И еще». «Я обвел демонов взглядом». «Обратной дороги не будет, так что решайте». «Да понятно все, господин рыцарь». Черноволосая девчонка с ямочками на щеках подняла на меня взгляд, сделала шаг вперед и склонила голову. «Внимание! Христианка Ариена подала заявку на вступление в клан «Стальные волки». Внимание. Крестьянин Ивар подал заявку на вступление в клан Стальные волки. Внимание. Крестьянин Аритор подал заявку на вступление в клан волки. Внимание. Крестьянин Риис подал заявку на вступление в клан волки. Крестьянка Ариена вступает в клан Стальные волки. Крестьянин Риис вступает в клан Стальные волки. Никто не раздумывал. Двенадцать заявок, двенадцать соклановцев. Теперь все зависит от меня. А я постараюсь, чтобы эти ребята не пожалели о своем решении. Мы теперь навсегда вместе. На целую вечность. Градус настроения перед домом заметно поднялся. Демоны оживленно переговаривались между собой. Одна из девчонок почему-то плакала. Я нашел глазами Айма, который что-то втолковывал своей подруге. «Айм!» «Это вся экипировка, что у вас есть?» «Так точно, дар!» Демон опустил к земле глаза. «То, что взяли сегодня в бою, и то, в чем пришли в Балану. Тут, в деревне, купить что-нибудь можно?» «Извините, что вмешиваюсь, но у Скайла, местного кузнеца, есть семь комплектов брони, оружия и еще кое-что помелче». Риз стряхнул с рукава несуществующую пылинку, одернул рубаху, и подошел к нам. Только в долг он давать отказался, а с деньгами у нас не очень. С нами 22 два ребенка пришли, им что-то нужно есть, да и… но на один комплект мы соберем. «Хорошо, решим», – кивнул ему я. «С детьми решим тоже, но позже. Мне сейчас нужны только бойцы». «Ритор, кузнец, ходи хорошо шьет, был бы материал, проблем бы не было», – продолжил парень. «Дайрон напал слишком неожиданно. Мы ничего не успели унести. В Уриате у нас остались железо и ткань. Нежити — это ни к чему. Если выбить врагов оттуда, проблем с экипировкой не будет. Феатори тоже есть железо», — поддержал демона Айм. «И броня на складе. Брат помощником кузнеца был. Парень кивком указал на медведеобразного демона, который, прислонившись к стене дома и сложив перед грудью руки, отчаянно зевал». Они с мастером Хойлом как раз сталь выплавляли, когда твари атаковали деревню. Много их было, больше сотни. Сюда добрались только остатки. Отец, он у нас старостой был. Он приказал. Иначе бы мы тоже там. Все ясно. Оторвал я парня от невеселых воспоминаний. Тишина. Это уже всем. Дождавшись, пока разговоры стихнут, я продолжил. Понимаю, что у вас много вопросов. Но уже поздно. Сейчас всем спать. Все ответы утром. Выразительно посмотрев в сторону Рииса, я добавил. И чтобы все были на месте. да что?» Демон сделал невинное оскорбленное лицо и поднял открытые ладони вверх. «Я всегда тут. Практически ни на шаг не отхожу от госпожи Сальты. А уважаемые эскарди, настоят головной боли только по ночам требуется, чтобы спать лучше, значит». «Тогда до завтра» вернее, уже до сегодня. Бросив взгляд на разъяренную лучницу и с трудом сдерживая смех, произнес я «Мрак, подъем!» Уже выезжая со двора, я услышал за спиной звук затрещины и жизнерадостное ржание демона. «Ни на шаг не отходишь! Да что ты себе возомнил, придурок!» Сальто, по всей видимости, возобновило воспитательный процесс. Не зря у нее заполнена треть полоски до десятника. Ох, не зря. Это была первая ночь за прошедшие полтора месяца, когда я засыпал почти счастливым.